Глава 4. Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил. «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель». Человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту. Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека. Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек, ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения, ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто любит свою добродетель, ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски». «Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли Духа, но хочет всецело быть Духом Своей Добродетели, ибо так, подобно Духу, проходит Он по мосту. Я люблю того, кто из Своей Добродетели делает свое тяготение и свою напасть, ибо так хочет Он ради Своей Добродетели еще жить и не жить более. Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две – ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть. Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее, ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя. Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает, неужели я игрок-обманщик, ибо он хочет гибели». Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает, ибо он хочет своей гибели. Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого, ибо он хочет гибели от людей настоящего. Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога, ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога. Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах, и кто может погибнуть при малейшем испытании, так охотно идет он по мосту. Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем, так становятся все вещи его гибелью. Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем, так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели». Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком. Молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капли из тучи, но эта молния называется сверхчеловек.